Циния. Трамвай остановился на небольшой станции, и Циния выйдя из него, сказала, «Вы говорили что-то об утешении?» Забытье могло бы помочь. Помочь договориться, втереться в доверие к дилерам или просто отключиться на ночь. Иметь такое средство не повредило бы. Водитель трамвая посмотрел по сторонам, убедился, что никто не видит, Достал из кармана маленький прямоугольный предмет и вложил ей в ладонь. «Меня зовут Джонатан. Найдете меня по вторникам в «Живи, играя». «Сколько?» – спросила Циния, опуская руку в карман. Первое бесплатно». Она хотела спросить, можно ли сделать заказ по облачным часам, но подумала, что для этого лучше выбрать другое время и место. Распросить можно будет потом. Джонатан улыбнулся. «Идите по красной линии». По полированному бетонному полу проходила красная полоса. Циния прошла по ней длинным коридором в большое помещение с лабиринтом, образованным стойками с прикрепленными к ним шнурами. В стене были окошечки, как указ. Одно из них действовало, и к нему стояли в очереди несколько человек. Цини прошла по извилистому проходу, образованному шнурами, и оказалась в очереди четвертой. Перед нею был пожилой человек, у которого из раны на голове шла кровь. Он прижимал колбу промокшее бумажное полотенце. Второй в очереди была девушка, державшаяся за живот и согнувшаяся от боли. У окошка разговаривая с человеком, находившимся за ним. Стоял мужчина, похожий на страдающего от абстиненции наркомана или алкоголика в мятых тренировочных штанах и с дрожащими руками. За окошком сидело подобие пещерного тролля. Он быстро разбирался с каждым, подходившим к нему. Когда подошла Циния, он вздохнул, закатил глаза. Его, видимо, приводило в ужас мысль, что придется разбираться еще с одним человеком. «На что жалуетесь?» – спросил он. «Вывих плеча», – сказала Циния, – ушиблась головой, возможно, сотрясение мозга. Циния подняла руку к диску сканера, но заметила, что экран часов погас. На нем появилась серая линия, постепенно удлинявшаяся слева направо. Сидевший в окошке покачал головой. «Боюсь, придется сделать это старомодным способом» ваше удостоверение наемного работника». Циния сообщала необходимые сведения и смотрела, как человек за окошком вводил данные в компьютер. Больничные компьютеры, как она и думала, оставались подключенными к сети. Повезло. Человек за стеклом покачал головой. «Вы не использовали страховочный пояс». «Знаю», сказала она. «Можно мне идти? Голова болит». Он снова стал печатать, пальцы летали над клавиатурой. «Пройдите, пожалуйста, в шестую палату», – через некоторое время сказал он. «Кровать семнадцать. Кто-нибудь вскоре зайдет, чтобы вас осмотреть». То, как он произнес слово «вскоре», не оставляло сомнений, что ждать придется долго. Циния прошла мимо нескольких окон, через парные двери, открывающиеся в обе стороны и далее по длинному коридору, в котором пахло пролитыми чистящими средствами. Пол до того сверкал, что ее кроссовки поскрипывали. Тут были серые двери с написанными на них крупными голубыми номерами. За дверью с цифрой 6 оказалась длинная палата с кроватями, большинство которых пустовало, и кроватными пологами, большинство из которых были открыты. В дальнем конце палата поворачивала направо. Тут было еще два человека: девушка, которая в очереди к окошку сгибалась от боли в животе, но теперь, когда она легла на бок, ей, видимо, стало немного легче, и молодой человек, который сидел, скрестив ноги, и играл с телефоном. Цинни прошла к кровати номер 17 и легла. Кровать была узкая и твердая, как каменная плита, покрытая тонким слоем пенополиуретана. Циния осмотрелась и заметила компьютер, встроенный в стену напротив нее, с оборудованным рабочим местом перед ним, письменным столом на колесиках и клавиатурой. Неплохо, но прямо напротив ее кровати. От того, что компьютер находился так близко, Цинии было не по себе. У парня, игравшего с телефоном, волосы на голове были выбриты, а выросшая щетина покрашена в ярко зеленый цвет. Пятна зеленого цвета, но другого оттенка, как сосновая хвоя, виднелись кое-где на коже головы. «Эй, привет!» — сказала Циния. «Привет!» — ответил он, не отрываясь от телефона. Не повернулся, не перестал играть, но приподнял бровь. «Сестра давно тут была?» – спросила Циния. «Час назад как минимум», – сказал он. «Сомневаюсь, что мы увидим ее до окончания обновления. Тогда весь персонал вернется к работе». «Хорошо», – сказала Циния. «Раз надо ждать, я вздремну». Парень слегка пожал плечами, как бы говоря, «делай, что хочешь». Цинни задернула полок своей постели, опустилась на пол и по-пластунски проползла под кроватями, и особенно медленно, под кроватью девушки, у которой болел живот. Чем дальше она ползла, тем сильнее болело у нее плечо, но она не обращала на это внимания. Она остановилась на углу и заглянула в коридор. Ног не было видно. Находясь на полу, она не могла определить, занята ли кровати, и это ей не понравилось. Поэтому она, прижимаясь к стене возле поворота коридора, поднялась. Одна медсестра печатала на компьютере планшете. Одна кровать занята, лежавший на ней в эмбриональной позе человек, был завернут в одеяло и смотрел не на цинию, а в противоположную сторону. Циния отшатнулась за угол, закрыла глаза, глубоко вздохнула, затем вышла из-за угла и пошла по коридору. Медсестра, латиноамериканка с каштановыми кручавыми волосами, оторвалась от планшета и сказала. «Извини, милочка, подойду через секунду». «Я на самом деле туда», — сказала Циния, указывая в сторону женского туалета. «Но надо вам сказать...» У девушки в углу сильные боли. Медсестра кивнула и положила планшет. Спасибо, а вы как? Я подожду, сказала Цыния. Но, «Ну, может, вы ее посмотрите? Медсестра ушла, скрипя обувью. Цыния проводила ее взглядом и достала из кармана крысу. Быстро прошла по коридору и оказалась у круглого стола, заставленного компьютерами. Все они были включены. Она выбрала находившийся ближе всех и в USB-разъем на задней панели включила крысу. Цинния не видела, не слышала, но, казалось, каким-то образом чувствовала ее. Вредоносное программное обеспечение крысы проникало в систему, выкачивая необходимые сведения. Цинния повернулась к туалету, считая про себя. один. 59, девять, пятьдесят восемь, пятьдесят семь. Каждая секунда ощущалась, как удар чего-то тяжелого по затылку. Она упала, едва успев вовремя подставить руки, чтобы не удариться передними зубами об пол. Перекатилась одной ногой, касаясь пола, другую приподняв наготове. Над ней стоял Рик Лицо красное, отекшее, забинтованное. В руках, как бейсбольную биту, он держал стойку капельницы. Цыния стала отползать спиной вперед, но наткнулась на твердую поверхность. Должно быть, Рик единственный лежал на кровати рядом с медсестрой. «Сука!» – сказал он, замахиваясь стойкой, чтобы ударить. Цыния ударила его пяткой в пах. Рик согнулся, она стала подниматься на ноги в тесном пространстве. Рик успел оправиться настолько, что ударил и попал ей ногой в челюсть. У Цинии искры из глаз посыпались. Она откатилась, отползла, делала все, что могла, чтобы увеличить расстояние между ним и собой. Все шло к чертям. И что хуже всего, виновата в этом была только она. Она направила злобу от себя, вернула ее к нему. Поднялась на колено, как раз, когда Рик встал на ноги. Схватила подкладное судно и с размаху ударила. Удар, не сильный, но неожиданный, пришелся по лицу. Этого оказалось достаточно, чтобы сбить его с ног. Циния хотела достать крысу, но не могла точно определить, достаточно ли прошло времени. Скорее всего, недостаточно. Из-за адреналинового шторма, бушевавшего у нее в крови, изменилось ощущение времени. Надо было, подключив крысу, засечь время по часам на стене. Она снова поднялась на ноги. Рик – болван, слабак. Но лоховской удар все же провел. Ей казалось, что она стоит в качающейся лодке. Возможно, сотрясение мозга теперь у нее действительно было. Она посмотрела назад. Медсестры не было. Может быть, сестра и не слышала. Может, просто ушла. Может, испугалась. Цинья обернулась, как раз, когда Рик поднимался на ноги. Она ударила его коленом в лицо, и голова его запрокинулась. Он рухнул на пол, сдвинув кровать. И Цинья стала искать хоть что-нибудь, чем можно было бы его ударить. Но ничего не было. Ее ремень. Ремень подойдет». Она вытащила его, хлестанула, но Рик выставил ногу. Она споткнулась и упала. Ее все еще шатало от удара в челюсть. Сейчас было не до выбора. Она перекатилась на бок и ухватилась за кровать. Место для боя действительно неподходящее. Рик уже был на ногах. На этот раз он держал стул, на котором прежде сидела медсестра. Стул описал в воздухе дугу. Циния выставила руки. Пожертвовала руками, чтобы защитить голову. Это будет болеть долго. «Эй!» Она узнала этот голос. Она поняла, еще не видя его. Пакстон бросился на Рика, и оба повалились на пол. Циния приподнялась. Пакстон оседлал Рика и теперь сидел спиной к Цинии. Он занес кулак и обрушил его на лицо противника. Звук был такой, как будто на пол упала тыква. После драки Пакстон не выпустит ее из поля зрения. Придет медсестра. Циня, стараясь не обращать внимания на мозги, гремевшие в черепе, побежала к компьютерам, молясь, чтобы прошло необходимое время для работы шпионской программы. Она схватила крысу обернулась к Пакстону. Он полуобернулся к ней, сидя верхом на реке, лежавшим лицом вниз. Пакстон смотрел на нее.